Госдуму не удержишь за узду, послесловие к закону о брани. Они нас научат, как матом ругаться. Они спасут нашу совесть, нашу речь. Свою они уже не спасли. Медноголосые патриоты, железноглазые консерваторы и сочувствующие очень серьезно обсуждают, насколько сильно мы нуждаемся в запрете нецензурной брани. У меня давно уже нет телевидения в доме. Радио я тоже не слушаю. Но там что, действительно кто-то ругается матом? Я встречал табуированную лексику в книгах. Это разные книги, чаще всего очень хорошие, впрочем, плохие я стараюсь не читать. Ну, вы знаете все эти имена. У Пушкина Александра Сергеевича очень много табуированной лексики. И далеко не только у раннего. Наверное, он хуже законотворцев разбирался в языке, когда в классическом стихотворении «Телега жизни» писал «С утра садимся мы в телегу, Мы рады голову сломать, И, презирая лень и негу, Кричим «Пошел!»» Срифмуете по матери или надо подсказывать? Нецензурная брань есть у Сергея Есенина. В каждом томе «Тихого дона» есть несколько матерных слов, и даже у Льва Толстого встречаются нелитературные выражения. Только не надо говорить, что классики не этим нам дороги, потому что сначала не этим, затем не тем, потом выяснится, что Дубровские призывают к бунту, герой нашего времени к блуду, казаки Толстого недостаточно политкорректны, а его же Хаджи Мурад оправдывает терроризм. Принимающим законы все эти сочинители вообще ничем не дороги, потому что они их не читают. А тем, кто их читает, они дороги всем. Там всякое слово стоит на своем месте, и не лезьте своими глупыми руками к этим словам. Я, безусловно, противник огульного использования нецензурной брани. Никому из нас это чести не делает». Но есть такая штука, которая называется искусство. Искусство всегда работает на опасных территориях. Бывает так, что расширяя пространство воздействия, оно преодолевает те или иные табу. Гаргантюа и Пантагрюэль Рабле вслух читать детям не стоит. Зато депутатам как раз надо бы эту книжку почитать прямо на заседании. Там про них многое сказано. «Приключения Гулливера» В неадаптированном виде тоже детям в руки не дашь. Опять же, потому что там слишком много понаписано про наших депутатов. Русские народные сказки – это просто тихий ужас. Многие пословицы, поговорки и частушки тоже. Мне сегодня между ног как-то очень весело. Это милка мне на х бубенцы навесила. Вся Госдума вместе... одной такой частушки не сочинит. Зато про саму Госдуму уже частушки сочинили заранее, русский народ прозорлив. Машинисту поезда ночью снилось пи, то и впрямь было м для всего, для поезда. «Этот поезд в огне», пел в свое время Борис Гребенщиков. Как ни странно, по тому же поводу. У него тоже есть нецензурные песни. Страшно представить, что снится многим половым извращенцам всех мастей, единогласным зомби с кроличьими глазами, принимающим свои законы. Пошлость страшнее матерной брани. Когда Есенин в своем классическом стихотворении «Исповедь хулигана» писал «Мне сегодня хочется очень...» из окошка луну обоссать, он бичевал пошлость. Грубое слово в руках поэта — это плеть. Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угоду, я лучше в баре бледям буду подавать ананасную воду? Это Маяковский. Это надо написать огромными буквами на транспаранте и развернуть возле Госдумы. Государственная дума РФ не знает разницы между нецензурной бранью и пошлостью, потому что она сама пошлость. Она не чувствует свой запах, она не в состоянии рассмотреть свое отражение в зеркале. Ханжество людей, ворующих и вывозящих из страны миллиарды, презирающих тот самый народ, во имя которого они принимают свои законы, убивает. Новый закон он Что? Запретит программы Малахова? Нет. Зачем же? Там не ругаются матом. Там просто подсматривают в замочную скважину и планомерно убивают человеческое достоинство. Закон не тронет шоу экстрасенсов. Нет причины. Не погубит ни один бредовый сериал. Не коснется прочего рвотного телевизионного мракобесия. А зачем? Зато в фильме Киру Муратовой есть нецензурная брань. Вот его нам не надо. Муратова не Муратова, а духовность нашу не тронь. Новый закон позволит завернуть в целлофан книги Лимонова и книги Пелевина стихи Льва Лосева и Юрия Кублановского, проклятый и убитый Виктора Остафьева, двое Юрия Бондарева, господин Гексоген Александра Проханова, «Ж.Д.» и «Квартал» Дмитрия Быкова, да мало ли кого, сто имен можно привести. Я знаю голоса тех, кто скажет, а нам этого и не надо, мы и без этого проживем. Лимонов, Муратова, Ларс фон Триер, Тарантино, Генри Мейлер, Чарльз Буковский. Кто эти люди, к черту их? Проживете и ладно. Я ж не с вами разговариваю. В целлофан нужно будет завернуть песни Егора Летова. Он как раз вопил о том, что пошлость обступает, норовит сесть на грудь и задушить. Зато глубокомысленные песни Валерия Леонтьева и всей молодой поп-скок нечисти, раскрашенных двуполых очаровашек, не нужно заворачивать в целлофан, там все в порядке. Александра Башлачева придется изолировать, машнинбэнд издавать только подпольно, Запрещенные барабанщики никогда не споют прекрасную строчку про то, что мы вам покажем бородино и Жна Бляполя блябельмандо. но ничего не случится с михайловым Стасом и даже со всем контентом радио шансансон. На радио шансон не ругаются матом, потому что это не по понятиям. Госдума делает вид, что она живет по понятиям, хотя на самом деле, Она давно живет по беспределу. Противоядие всему этому можно искать только в самой культуре, в том пространстве, где пошлости места нет. Жизнь, как коня, держи за узду, Не охай и не ахай, Если тебя посылают в... Угу. Посылай всех на... Хм. Это Сергей Есенин из стихов «На случай». Вот как раз подходящий случай подвернулся. «Услышали, куда вам идти? Следуйте».